Глава четвертая Экипаж дрогнул и замер перед парадным входом поместья Бернс Сквозь снегопад, в теплом свете множества фонарей, можно было различить огромный трехэтажный дом, с щедро украшенный лепниной, витиеватыми узорами, а вокруг входа возвышались вечно зеленые деревья. Что? Уже «Приехали?» Дядюшка подскочил на месте и, разлепив веки, уставился в окно. «Ну и домина, твоему супругу не нужен партнер-опытный маг-стихийник?» «Ты можешь разве что опустошить все запасы винного погреба здесь!» Матушка, цвет лица которой слился с цветом бордовой обивки кабины экипажа, шикнула и выскользнула прочь. Это было первое ее высказывание с того момента, как мы уехали из часовни. Весь путь прошел в напряженном молчании, прерываемом лишь похрапыванием дяди Теймара со своего места. Матушка лишь бросала в мою сторону красноречивые взгляды, но слава всем богам воздержалась от комментариев. По старому обычаю до дома супруга я должна была ехать в сопровождении своей семьи. И вот сейчас я следом за мамой и дядей выбралась на свежий воздух, ощущая, наконец, что можно ненадолго выдохнуть. Ненадолго, потому что шестое чувство кричало, что все самое сложное еще впереди. Лорд Тэмор «Леди Лилиан Теймор». Даррен появился перед нами и склонил голову. «Благословляю ваш союз!» Дядя похлопал моего супруга по плечу. «Береги мою Розалинду!» «Обязательно! Будем ждать вас завтра, на небольшом празднике, в честь бракосочетания!» Даррен в одно мгновение подхватил меня на руки, да так, что сердце ухнуло, и зашагала в сторону дома по расчищенной от снега дорожке. В воздухе парились снежинки, ветер растрепал прическу и норовил пробраться под платье, но руки дракона были горячими. От его тела буквально исходил жар. Казалось, он вообще не ощущал холода. Интересная особенность. Возможно, после нашего брака Я даже напишу небольшую работу о драконах и их особенностях. «Так ты говоришь твое имя?» Супруг зашептал мне на ухо. «Розалинда или Розмари? Мне нужно точно знать, какую Крайтон я взял у жены. Для документов». «Кажется, завтра нужно будет подлить зелье трезвости дядюшке, пока он не сболтнул лишнего». Дарен наконец, перешагнул порог дома, и дверь захлопнулась за его спиной. В огромном светлом холле нас встречали молчаливые слоги, выстроившиеся вдоль стен. «Размари!» — я тихо проговорила и попыталась вывернуться из его рук. «И ты можешь выпустить меня! Представление окончено на сегодня!» Ошибаешься. Здесь кругом глаза и уши. Уверен, что кузен успел подкупить слуг. Даррен прошептал мне на ухо, а затем громко и довольно грозно добавил. «Надеюсь, моя спальня готова для первой брачной ночи?» «Разумеется, лорд Бернс», — последовал четкий ответ. Супруг решительно направился к лестнице, неся меня на руках так легко, будто я весела, не больше кошки, а десяток ступеней и пару поворотов спустя уже перенес меня через порог спальни. Располагайся, любимая, и чувствуй себя как дома. И не забывай, что ты в гостях, пронеслось в мыслях, а еще что в этом прекрасном месте везде кругом глаза и уши. Даран, Как будто прочитав мои мысли, щелкнул пальцами, и все посторонние звуки исчезли. Полог тишины окутал спальню. Следом он скинул пиджак и избавился от галстука и направился вглубь спальни. Комната выглядела внушительно. Огромная кровать, которую мне предполагалось делить с супругом, Небольшой ковер на полу, Богатая резная мебель, Темные шторы, практически Не пропускающие света. Все здесь было как-то Мрачно и бездушно, Будто здесь Никто и не жил вовсе. Итак, Стянула накидку И бросила ее на пуфик У входа мечтая избавиться От платья. Мне не терпится обсудить Одну важную тему, о которой ты почему-то умолчал. Что за тип этот Рейнер? С чего вдруг он ворвался в часовню и чуть все не испортил? Какая ты деловая! Мой кузен просто алчный и беспринципный. Даррен прошел в сторону шкафчика и быстро подхватил оттуда бутылку и два бокала. Не думал, что он явится сегодня. Просто... «Все дело в том, что мой покойный отец, как тебе известно, составил завещание. В нем говорится, что я могу претендовать на все его имущество и титул, только в том случае, если женюсь». «Предусмотрительный гад». «Так понимаю, с отцом отношения у тебя не сложились». Я потянула за шнурок и чуть ослабила корсет. «Какая ты проницательная!» Дракон откупорил бутылку и наполнил бокалы рубиновой жидкостью. «Но сейчас вопрос в другом. Причем здесь вообще твой кузен? Почему его волнует твое завещание?» «Как ты верно подметила, мы с отцом не выносили друг друга. Так вот, он решил напоследок меня в очередной раз унизить». По условиям его завещания, если я не женюсь в течение 30 дней после его кончины, то титул, поместья, золотые шахты достаются моему дорогому кузену Рейнору, сыну его брата. Теперь ты знаешь, и не думай о нем, это моя проблема. Вопрос, по какой причине Даррен не хотел жениться по-настоящему, я задавать не стала. Меня это вообще-то мало волновало. Сейчас беспокоил лишь козен, который мог повлиять на наш брак и на мое будущее. О нет, ошибаешься. Теперь Рейнер наша общая проблема, потому что если он докажет, что наш брак не настоящий, то не только ты лишишься наследства, мы оба лишимся всего. Поэтому. «Для начала выкладывай все о моем новом родственничке». Всего час как женаты, а уже командует. «Давай хотя бы передохнем, отметим нашу сделку». Даррен протянул мне бокал с вином. «Даже не думай, этой ночью нам будет не до отдыха». «Только не говори, что настаиваешь на выполнении супружеского долга». Дракон бросил в мою сторону нечитаемый взгляд. «Да ни за что!» — я возмутилась. «Сегодня перед торжеством я должна узнать о тебе все, и даже больше, чтобы никто не подкопался к нашей супружеской жизни. Начнем с родственников. Кто еще претендует на твое наследство?»